Вопреки и благодаря. Ветер стих и стремительно тускнеющая синева, лишь слегка разбавленная перьями случайных облаков, заполнила неровный прямоугольник там, где раньше была крыша. Я неторопливо скрутил на колени самокрутку, благо табака в заросшей нулевой оказалось полно, и, немного подумав, протянул ее буги. Она удивленно взглянула на меня, кивнула и взяла. Я сделал еще одну самокрутку и протянул ее сабжу. «Нет, брат, спасибо», — покачал головой проводник. «У меня свой табачок имеется». С этими словами он похлопал по тощему кесету у себя на поясе, где лежала та самая травка, которую он заваривал в прошлый раз. «Я уже знал, что сегодня, когда стемнеет, на этот раз Сабж почему-то настаивал, что должно быть темно, снова будет сооружена донья. Знал, потому что час назад мы с Сабжем перетаскали в нулевую весь имеющийся поблизости сушняк. Буги все это время сидела, забравшись на стену будки и внимательно оглядывал окрестности с дробовиком в руках. Я кивнул и закурил. Разговор как-то сам собой сошел на нет, но никого из нас это не беспокоило. Слова отслоились и отпали, как старая чешуя или засохшие комки грязи. Мы слишком давно и хорошо знали друг друга. А кроме того, было еще кое-что, связывающее нас крепче любой петли. Эпицентр. Его перманентная естественная опасность и его недоступная цивилизации естественная красота. Да взять хотя бы этот закат. Разумеется, он не идет ни в какое сравнение с безумством красок, с какофонией цветов и оттенков, которые каждый вечер происходит на городском небосклоне. Загрязненная атмосфера, как линза или закопченое зеркало, преломляет, изменяет, делает насыщенными цвета заката. Это красиво, но черт побери, Это красота порока. И сравнивать закаты эпицентра и закаты города все равно, что сравнивать пресыщенную всеобщим поклонением красавицу с симпатичной провинциалкой. С первой все понятно. Ею стремишься обладать. Она создана, чтобы разжигать страсть. А вторая, ее хочется любить, оберегать. Не владеть, а быть рядом, быть ее частью, быть... Ну, не знаю, быть ее достойным, что ли. Впрочем, прежде всего в своих собственных глазах. Вот и теперь я не мог оторваться от этого зрелища, стремительных, но мягких переходов цвета в цвет, света в полутьму, постепенного распада на оттенки и полутона. Это небо воодушевляло и успокаивало. Под ним было легко молчать. Минуту, другую, третью. Да сколько у нас было таких минут? В жизни сталкера любой оборванный пунктир — это, вполне вероятно, промежуток между жизнью здесь и смертью там, Да что я говорю, какой там вполне вероятно. Смерть в эпицентре всегда стопроцентно гарантирована, если не для тебя, то для того, кого убьешь ты сам. И тут, в нулевой, смерть никуда, конечно, не исчезает, но, теряя направленность на определенный результат, на финишную ленту, которую вспорит заряд дроби или разорвут смыкающиеся челюсти, концентрируется и становится частью тебя самого, твоим дыханием, сердцебиением, рефлекторным движением ресниц, Тем, о чем не думаешь, чего не замечаешь, но о чем всегда, где-то в подсознании помнишь. Я дышу, мое сердце бьется, мои веки смачивают роговицу глаза, моя смерть теплится во мне, моей жизнью. И это понимание дает право на существование мне и моим друзьям под пастельными, приглушенными цветами заката, в тишине эпицентра, в странное таинственное мгновение, когда дневные хищники уступают свои ареалы обитания хищникам ночным, так же, как дневное синего неба уступает место ночной пустоте, поглощающей цвета. Впрочем, я слегка приврал для красного словца, ведь это был круг третий, и здесь нет разницы между ночными и дневными хищниками, а если и есть, то я понятия не имею, в чем она заключается. Но главное, у меня не хватает словарного запаса, больше того, я не уверен, что такие слова вообще существуют, чтобы объяснить, каково это — пребывать в этом мгновении, быть его составляющей, быть вопреки смерти и в то же время благодаря ей. Каждый из нас знал и чувствовал это, так что лишние слова были ни к чему. Через час или чуть больше костер Сабжа, выстреливая яркими искрами, превратил все, что находилось дальше пары метров от центра нулевой, в сплошную стену темноты. Затасканное сравнение, но именно так это и выглядело. Проводник, голый по пояс, Кружил вокруг огня, как какой-нибудь светлокожий шаман, помешивая в котле из огнеупорного пластика и подкладывая особым образом дрова. При этом он то слегка пританцовывал, то замирал на месте, то начинал ходить вокруг доньи, критически оценивая, как лежат поленья. Ему не хватало только бубна и перьев. «Сабж!» — крикнул я, чувствуя, как уже знакомо поднимается настроение от запаха отвара. «Ты сейчас знаешь, на кого похож, брат?» «На кого?» «На шамана». «А я кто?» — с наигранным возмущением спросил Сабж и пропел куплет из трехгодичной давности хита «Flying Shoes». Немного фальшиво, но зато очень громко. «Белый шаман ударил в бубен луны июля. Вышли из темных улиц люди народа пули. Сбитые звезды тают в этом неверном свете. Спустятся с темных крыш люди стальных мачете». Надо заметить, что на этот раз запах отвара был более резким, и мой организм отреагировал на него иначе. Вместо прилива энергии, как было в прошлый раз, наоборот, стало очень лень делать движение Зато настроение зашкаливало. Все время хотелось улыбаться. «Браво, Сапш!» — пробормотала буги, которая валялась на траве, положив голову на одну из полуразвалившихся шпал. Насекомых, которые наверняка завелись бы в полусгнивших деревяшках, здесь можно было не опасаться. Ведь насекомые — тоже часть эпицентра, а значит, в нулевой их быть не могло. «Какого хрена ты вообще таскаешься в эпицентр? Тебе надо торчать где-нибудь в гетто, долбить хип-хоп и... Вообще, какого хрена ты белый, а, парень? Сие мне неизвестно!» Довольно улыбаясь, откликнулся Сабж, на которого запах кипящих котлет трав, похоже, совсем не действовал. «Но, подозреваю, в одном из прошлых своих воплощений я был чернокожим, а до того ленивцем или калой». «Точно не скажу». «Почему ленивцем или калой?» «А потому что мне тоже нравится жить в кайф, не сильно напрягаясь». «А мы все тут такие», — заметил я. Жутко хотелось курить, но я никак не мог заставить себя пошевелиться и свернуть самокрутку. «Сабж, скрути мне покурить, приятель». «Я что-то совсем растекся от этих твоих ароматов». «Это не мои ароматы», — неожиданно серьезно ответил Сабж и кивнул в сторону от костра. «Это его ароматы» но я пока занят, потерпишь часок? Часок? Да ты спятил. Буг, а может, ты соизволишь не до того, чтобы сделать мне покурить? Даже не проси, не поворачиваясь, ответила Буге. Я сама мечтаю о затяжке последние полчаса. Ну и хрен с вами, ответил я, капитулируя перед обстоятельствами. Сон, если я уснул, а не потерял сознание, накрыл меня быстрее, чем паровоз братьев Люмьер.